четвёртое. Сука, сука. Капитан раз за разом твердя одно и то же, поднялся на четвереньки и нащупал рукоятку выпавшего из израненных рук меча. Лишь благодаря стальной воле он всё ещё не потерял сознания от боли. Последний удар демонического зверя пришёлся на грудь, переломав все рёбра и, кажется, лишив воина всякой надежды на долгую и счастливую жизнь. Гердт мог продолжать сражаться и в таком состоянии. но только до того, как начнут уходить в отказ внутренние органы, и времени осталось крайне мало. Как-то поднявшись на ноги, Воин перехватил меч обеими руками и оскалился. Чудовищной силы тварь сейчас увлечённо пожирала одного из его парней, заставляя выживших дрожать от страха под взглядом, как будто видящих абсолютно всё изумрудных глаз. Семеро его подчинённых, его ребят, которых он тренировал уже 4 года, и которых считал чуть ли не сыновьями, лежали на земле изломанными куклами. Многие лишь частично, ведь это чудовище не гнушалось набивать брюхо прямо во время боя. Сэм, дигни, ребёнок, да он сам больше не выжил никто. Да и им, вероятно, жить осталось недолго. Если не подоспеет помощь, то за меня просто всех перебьёт. Бежать от неё бесполезно, слишком быстра, сильна и голодна. Иначе она не оказалась бы посреди города в котором находится множество способных ее убить анимусов. Да чего там. Лишь голод мог заставить столь сильного, а следовательно и умного тоже демонического зверя жрать людей после того, как те подняли шум. Шаг, еще шаг. И капитан, собрав в кулак все те силы, что еще оставались при нем, оттолкнулся от земли и устремился к подставившему спину монстру. Он не был идиотом и прекрасно понимал, стоит змее захотеть, и все они умрут за полторы, максимум две секунды. Демоническим зверям ее уровня не нужно много времени для того, чтобы лишить жизни нескольких бронзовых и одного серебряного воина, а уж о подростке и говорить было нечего. Следовательно, единственным возможным шагом был вот такой удар из-под тяжка. Попытка ранить демона, навлечь на себя ее ярость и стать следующей жертвой, над которой змея будет рада, как следует поиздеваться. Герт не пугала долгая и мучительная смерть. Он знал, на что шёл, обучаясь искусству войны. Он боялся лишь совершить ошибку, из-за которой погибнет ещё больше людей. Минуло секунда, и выкованный опытным мастером меч столкнулся с чешуёй, вопреки всем ожиданиям не ванзившись в неё и не оставив даже разреза. Достигшее своего предела сталь зазвенела и не выдержавшая нагрузок лезвие переломилось у самой гарды. Герт мрачно усмехнувшись, Попытался отпрыгнуть назад, но хвост змеи настиг его гораздо быстрее, раз и навсегда лишив капитана сознания. Бесчувственное тело мужчины покатилось по земле, а чудовище, довольно зашипев, выплюнуло пузырящейся кислотой кусок кольчуги, медленно с линцой направившись к следующему блюду на своем чудовищном столе. Сам того не ведая, капитан добился своего, выиграл еще несколько секунд, которые потребовались змее для того, чтобы целиком заглотить его тело. В то же время Элен, тяжело оперевшись на мостовую и краем глаза наблюдавшая из-за ситуации на поле боя, заканчивал подготовку техники, которая при обычных условиях покорилась бы ему лишь через месяц другой подготовки тела и духа. Отчиняющий круг, основа основ, успех применения которой зависит от двух факторов: степени подготовленности анимуса и ранга демонического зверя. Обычно новички начинали с самых слабых демонических зверей, железных, и добивались успеха с третьего-четвёртого раза. В редких случаях с первого или второго, но таких детей уже считали гениями. Элен со всеми своими знаниями и опытом никак не сумел бы совершить невозможное и сейчас запечатать в своей душе демонического зверя платинового ранга. Даже на золото замахиваться не стоило. Слишком уж слабым было его чутьдушное тело. Но профессионала от дилетанта, в числе прочего, отличает ещё и то, что первый может необычным образом использовать инструмент, изначально предназначенный для совсем других вещей. Вот и сейчас стоило только змее ринуться к ханимусу и пребывающим в ступоре патрульным, на которых очевидно было наложено какое-то ментальное заклятие, как рунический круг загорелся алым светом, который с каждой секундой становился всё интенсивнее. Движения змии постепенно замедлялись. Но в какой-то момент Лин понял, что на большее его не хватит. Он сковал тварь настолько, насколько хватило его сил, но не ранить, не тем более убить её, мальчик не мог. Между тем, змея уже в ближайшие десяток секунд могла до него добраться и просто выкинуть из круга тем самым лишив технику создателя. Иными словами, попросту её прирвав. Отвлёкшись от монстра на какое-то мгновение, Один отвесил мужчинам пару подзатыльников, что моментально привело их в чувство. Видимо, внушение змеи оказалось сильным, но нестабильным. Стоит отдать воинам должное. Они, увидев под собою круг и практически в упор морду монстра, не растерялись, вполне воспользовавшись шансом, который им подарил молодой анимус. Сэм, парень помоложе, отбросил копье в сторону и выхватил из ножен на поясе короткий кинжал, вовсе не походивший на простую стальную поделку. Зачарованный, покрытый рунами, клинок вспыхнул, уподобившись маленькому солнцу, и воин, замахнувшись и дико закричав, по самую рукоять вогнал кинжал в глаз змеи, до последней секунды не сводящий с человека своего хищного взгляда. А мгновением позже голова принявшего на себя ментальный удар воина лопнула, обдав крошевом из костей и мозгов, и стоящих неподалеку людей, и развившего в себе опасные таланты монстра. «А, тварь!» Последний выживший патрульный Дигни не имел при себе подобных тому кинжалу артефактов и потому начал действовать даже раньше сама ощутимых повреждений змея нанести не сумел, лишь вырвал одну чешуйку. И это бессилие, эта неспособность сделать хоть что-то наложилось на страшную смерть на парника. Рассверепев со звериным рычанием, мужчина бросился к монстру и схватив рукоядь кинжала обеими руками, попытался вогнать его как можно глубже. не обращая внимания на разъедающую его руки кислоту, что обильно вытекала из змеиной глазницы. А все, что мог сейчас сделать Эллен, это не дать пошевелиться твари, что убило стольких хороших людей. Из носа, глаз и ушей подростка текла кровь, а перегруженную систему анимы жгло так, будто по ней пустили чистейшую эссенцию огненной стихии. Духовное тело испытывало невероятные перегрузки, что сказывалось и на теле физическом. Мышцы произвольно и хаотично сокращались, а кости трещали от свалившегося на них давления. О том, что происходило с его органами, Эллен предпочитал не думать, ведь брось он сейчас технику, ослабь контроль, и бьющаяся в агонии змея разорвет незримые оковы, тут же лишив жизни всех, до кого только сможет дотянуться. Но силы покидали его, и к моменту, когда рукоять кинжала полностью скрылась в глазнице чудовищной рептилии, а достигший своей цели воин рухнул на землю, змея начала поворачивать голову. Медленно, сантиметр за сантиметром, она смещала уродливую серебряную морду, бросив на это все свои ресурсы. Ее массивное тело даже не дрожало, как это было раньше, лишь лежало недвижимым пластом. Десять градусов, тридцать, шестьдесят. Как бы Эллен не сопротивлялся, но момент, когда изумрудное око змеи встретится со взглядом анимуса, Ньюман Лима приближался. Где в такое время носят все хани мусов? Почти 3 минуты, почти 3 минуты прошло с того момента, как мы послали сигнал. И это будет очень глупая смерть. Чёрный глаз с изумрудным, ярким, слишком ярким зрачком Элин разглядел очень хорошо, ведь именно это возмея ей желало. Мало ему было давления от поддержания круга, что буквально разрывало его духовное тело. так еще и демонический зверь теперь решил ударить ее единственным оставшимся у него оружием, ментальными техниками, одна из которых уже оставила храбреца без головы. Но в момент, когда Эллен уже был готов принять удар, могущий стать для него последним, воздух вздрогнул, сияние в глазах змеи пропало, а ее голова, отделившись от тела, рухнула на землю. Она была мертва, а анимус, нанесший удар, уже вливал в рот Эллена Какой-то алхимический состав, игнорируя тот факт, что еще целую секунду парень продержал свой круг. Но даже прервав технику, терять сознание он не спешил. Эйлин чувствовал, что если он сейчас ляжет, то встанет уже на том свете. И потому отчаянно боролся с усталостью, накатывающей волнами, параллельно пытаясь оценить свое состояние. А состояние было да нельзя паршивым. Физическое тело пострадало меньше всего. Плюс влитая в глотку зелье форсировала процесс восстановления, позволяя не слишком беспокоиться о мышцах, костях и даже органах, состояние которых оказалось намного лучше ожидаемого. Но вот о духовном теле Элен такого сказать не мог, так как оно мало того, что напоминало рваную тряпку из-за множественных повреждений, которые он сам же себе и нанёс, пытаясь провести объёмы больше, чем те, на которые были рассчитаны каналы, ну и дублировалось Анимус, не до конца веря собственным ощущениям, закрыл глаза и отрешился от привычных органов чувств. Не осталось ни слуха, ни осязания, ни обоняния со зрением, лишь духовное тело, на которое он обратил самое пристальное внимание. Система его каналов обладала насыщенно-желтым цветом, из-за чего прямо сейчас прорастающие рядом с ней ядовито-зеленые нити, структура которых сильно отличалась от привычной человеческой, были заметны более чем хорошо. Такт биения из сердца, чужеродное нечто расползалось по организму. И этому процессу Эллен, немного подумав, решил не мешать просто потому, что такое соседство уже оказывало благоприятное воздействие на его собственное духовное тело. Часть нагрузки, которая в пассивном режиме мешала восстановлению, перешла на дублера. И тот вдобавок начал делиться с основной сетью каналов материалами для восстановления, чем бы те ни являлись. Элен своими глазами видел, как крошечные зелёные частички влетают в его источник, попадают в родное духовное тело и стремительно вытают повреждения. Ещё минуту назад для восстановления Элену требовалась длительная реабилитация и отмить недешёвые зелья, а сейчас вполне можно было обойтись полугодовым постельным режимом, при том, что процесс лечения всё ещё продолжался и останавливаться не спешил. Впрочем, отключиться Элен себе позволил только после того, как состояние его духовного тела перестало угрожать жизни и потоки можно было вручную более не контролировать. Солнце, луна, разве они не прекрасны? Такие отличные друг от друга, но в то же время две части единого целого. Мымолётом подумав о том, что ему даже потерять сознание спокойно не дают, Элен открыл глаза и внимательно осмотрел всё то, что его сейчас окружало. Расстирающаяся до самого горизонта степь, полная самых разных растений, внушала уважение. Не всякое место способно сохранить такое разнообразие видов. Правда, во внутреннем мире подобным вещам можно было не удивляться, ведь даже в местном небе одновременно висели и маленькое солнце, и превосходящая соседку по размерам луна. Необычно. Ты намеренно меня игнорируешь. Не хотел прерывать твой монолог, Нужно же выслушать последние слова того, кто скоро отойдёт в мир иной. Грубо оттянимус, после чего я обернулся и чуть ли не нос к носу столкнулся с женщиной, чьи глаза невозможно было перепутать ни с какими другими. Изумрудные, глубокие и смертельно опасные. Даже не пытайся, мальчишка, ты лишь навредишь самому себе. Прямые чёрные волосы до плеч, чёрное платье, делающее акцент на внушительной груди, белоснежные перчатки до локтя. И такого же оттенка чулки, подчеркивающие какую-то животную грацию своей хозяйки. Красивый и приятный глазу образ, но насквозь фальшивый. Мальчишка, знаешь, почему у людей запрещено изучать ментальные техники, нет? Там, где стоял щуплый парнишка, появилось натуральное чудовище, вобравшее в себя черты самых страшных демонических зверей. Потому что использующие эту силу анимусы становятся слишком самонадеянными. К чему уж говорить о змеях. К моменту, когда Элин в только что воображённом боевом обличии приблизился к противнице, та уже отказалась от человеческого облика, вновь став гигантской змеёй. И в этот раз куда более крупной, чем в реальном мире. Вот только размеры ей не помогли. И Анимус, отбив в сторону основанную на яде технику, незамысловатым движением разорвал пасть демона на две части, забрызгав окружающие их цветы чёрной кровью. Нет, просто следующим же шагом, Элен, дождавшись, пока змея потратит силы и восстановит свою морду, вбил её в землю, появившимся в руках мечом, мелко нарубив её череп и тело. После второй смерти в духовном мире демонический зверь повёл себя иначе, не стал цепляться за извечное вместилище, а создал себе новое, с крыльями и высоко в небе. Я не хочу умирать, да и мне время. Я создам себе тело и уйду. Ноэлин не остановился, отрастив себе крылья и быстро настигнув пытающуюся улететь змею. И пережив очередную, третью и самую жестокую смерть, рептилия поняла, что разговаривать с ней никто не собирается, но избежать уже не могла. Её тело было уничтожено и находилось слишком далеко, чтобы даже на короткое время в него вернуться, а новое она создать была не способна. В отличие от сознания, аниму перенести из тела в тело было невозможно. Впрочем, Элен до этого искренне верил в то, что и сознание из своей физической оболочки деться никуда не может. Но сейчас справедливо решил, что это последнее из того, что должно его волновать. Вот паразит в духовном теле это важно, и его надо быстро прикончить, дабы после не иметь проблем. Знания я дам их тебе, я и сам их заберу. уж поверь. Змея рассчитывала встретить здесь подростка, которому можно будет рассказать слезливую историю. поиграть на его чувствах и уговорить помочь с оживлением. Это Эллен понял не сразу, но довольно скоро, осознав, что боевого потенциала у демона-зверя в этом месте просто нет. Словно манекен для тренировок, змея принимала на себя все удары и медленно затухала, грозя с одной смерти на другую развоплотиться окончательно. Самым неприятным было то, что система канала в дублирующую основную разваливаться не спешила, что бы Эллен не вытворял с той, кто ее создал. Но не оставить монстров живых было бы слишком рискованно. Пленить же ее так же, как это происходит с другими демоническими зверями, он не мог, так как она перешла сюда добровольно. А просто оставить разумное существо в самом уязвимом месте своей души есть и более изящные способы себя убить. Ха, мои родители отомстят. Запомни, Эрида, меня». Последний удар расщепил сущность змеи, назвавшейся Эридой, и Эллен, прислушавшись к себе, понял, теперь он остался один.